Часть вторая «За перевалом»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 Казани спеша уходила, высоко подкидывая зеленый зад. К беспризорникам она не возвращалась, обрела к изгороди и замирала там, надеясь, что появится ее друг, матерый козел, выше трех метров холки, украшенный острыми костяными пластинами. Порой козел возникал на опушке и тонким голосом звал козу гулять. Близко к изгороди он не подходил, опасался людей.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 В лесу надо самому слушать. Казика эти соображения не смущали. Он все равно слышал лучше любого зверя. «Я еще спрошу», — упрямо отвечал Казик. «Мне нравится спрашивать. Будущим летом ты возьмешь меня по лесу?» «Обязательно, если ты будешь себя хорошо вести». Казик фыркнул. Он вел себя так, как считал нужным. «Я хочу полететь к звездам», — сказал Казик. «Звезды куда больше, чем наш лес, чем вся эта земля».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 Все, что слышал из разговоров взрослых. Он знал высоту вереста и даты жизни Александра Македонского, атомные веса, всех элементов и длину Брахмапутры. Его мальчишеская голова была напичкана цифрами и сведениями, не имеющими никакого отношения к сумрачному миру поселка. Особенно его пленяла история, бесчисленность поколений, каждое из которых жило, воевала, строилось, сменяя друг друга на земле.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 тихо и настойчиво о том, что они видели на корабле. Он знал, что надо ждать следующего лета, чтобы вернуться к полюсу, и три земных года казались ему недолгими. Пройдет зима, Олег с Сергеевым догадаются, как починить связь, настроят радио, и тогда Земля пришлет помощь. Когда стемнело, а стемнело часа в четыре, Дик с Хазиком остановились на ночлег в роще Вонючек.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 Он стрелял, пока рыхлое тело не превратилось в черный дымящийся клубок, и ноги не рассыпались, как сучьи, обломанные с дерева. Пахло озоном. Казик с удивлением поглядел на кучу золы, окруженную сухими сучьями, и сказал. «Зачем же так? Пистолет жалко». Он никогда еще не видел действия бластера, но знал, что заряд надо беречь. «Дурак!» — бросил Дик.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 «Сейчас, — мам, — проговорил Олег, — сейчас настоится, и я тебя рассотру». «Нет, ты ешь, — ответила мать. Ты теперь нужный человек, от тебя все зависит. И вообще ты и побледнел, и схудал. Я потерплю, ты не беспокойся. В самом деле, что может со мной случиться? Просто радикулит, от этого еще никто не умирал». За перегородкой у старого что-то упало —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 Мать Олега повторяла, что если связь не смогли наладить специалисты, инженеры, которые остались живы после крушения корабля, то что смогут сделать мальчишка и старый инвалид? На самом деле она боялась, что Олегу придется снова идти к перевалу, где лежит разбитый полюс. Один раз Олежке повезло, а во второй раз ему не вернуться.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 Она не исчезла, Она рассосалась на нужды поселка», — поправил старый. «И почти половина ушла к Эгли и Сергееву», — сказала мать. И непонятно было, довольна она этим или осуждает Эгли и Сергеева. «Еще бы», — напомнил Олег, «у Сергеева мастерская, он все делает, а Эгли лечит».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 Когда она увидела в зеркальце скуластое ветреное лицо со впалыми щеками, с острым подбородком и треснутыми губами, все в синих точках от укусов перекате поля и два больших шрама на шее, то поняла, что она урод и никому никогда не сможет понравиться. Она даже не заметила своих больших серых глаз, длинных черных ресниц, пышных и упругих волос, обрезанных коротко,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 Лиз сказала, что зеркало потерялось. Все очень расстраивались. А дня через два слепая Кристина, которая жила с Лиз, изощренным слухом уловила, что Лиз прячет зеркало. Она начала бить Лиз сухими кулачками и плакать от обиды, что Лиз такая плохая, а потом заставила ее отнести зеркальце Марьяне и во всем признаться.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 Но больше никто об этом не разговаривал. Олег положил всем кашу. Старый посыпал кашу орешками. Олег принес сладкий сироп. В этом году сироп был очень вкусный, потому что Вайткус добавлял в него яблоки. Мне хочется верить, произнес Олег, что мы починим связь. И тогда нужно будет тащить оттуда вещи. Я как вспомню сейчас, чего нам стоило эти сани до поселка дотащить. Умереть можно.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 «Я думаю, что если со связью не получится, мы с Сергеевым запустим планетарный катер». «Хорошо бы», — вздохнул старик. Но «Это потребует нескольких походов к кораблю». «А может, мы с Сергеевым это обсуждали? Два литых человека останутся на корабле на зиму? Это исключено, — отрезала мать. Я никогда этого не допущу»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 «Для того, чтобы поднять хотя бы одного человека, шар должен быть громадным». «Ну, насколько громадным?» «Метров тридцать высотой». «Это можно посчитать. «И второе, шары наполняются гелием или водородом. Где ты это достанешь?» «Вы же сами рассказывали, что братья Мангаль «Мангольфье». Братья Монгольфье поднимались на шаре наполненным горячим воздухом. Олег подошел к печке и подбросил поленцы. Оно сразу запылало голубоватым жарким пламенем. Отблески заиграли на лицах. — У них была специальная горелка и топливо. «Какое — Какое? — спросил Олег. — Ну уж, по крайней мере, не дрова. — Я лягу сказала мать. — Помоги мне, Олежка. Старый успел первым. Он подвел мать к постели и уложил ее. — С топливом можно придумать, — проговорил Олег, глядя в огонь. — И горелку мы сделаем. — Ты всерьез это замыслил? — Совершенно серьезно. Если подняться к перевалу на воздушном шаре, это будет громадная экономия времени и сил. Хотя бы подняться, а может и спуститься. Или сделать два шара, три шара. Один для людей, другой — грузовой. «Оставь эти бредни!» — испугалась мать. «Еще полетишь и разобьешься!» «Не бойся, Ирина!» — сказал старый. «Это только мечта!» «Сделаем!» — сказал Олег. Он повернулся и быстро вышел из хижины. «Оденься!» — крикнула мать вслед. Но он не слышал. На улице похолодало. Пошел мелкий снег, мокрый, крупяной. Крупинки взбивали лужи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 «Ты хорошо, — подумал, — сказала она. Они шли по краю длинной лужи. Небо чуть светилось, и поэтому глаза быстро привыкли к темноте. Окна хижин были желтыми, везде горели плошки. Никто не вышел, хотя коза продолжала голосить. Все знали, что ничего опасного. Марьяна поскользнулась и взяла Алика за руку. У нее были жесткие пальцы. Олег поглядел на ее профиль,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 его холодному безрассудству и, главное, полному равнодушию к достижениям и мечтам Олега. Достижения Олега были дико недоступны, он и не пытался разобраться в справочниках по связи или логарифмах. А это несправедливо и обидно. От этого ценность знание и умений Олега падала –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 Скольза по грязи, он побежал к своей хижине изобретать воздухоплавание.